Глава шестая. Гвен. Утром я официально документирую принятое решение. Используя формат, одобренный властями штата Теннесси, пишу заявление о том, что забираю своих детей с обучения в Нортонском независимом школьном округе и записываю их в Теннессийскую виртуальную академию. И Ланни и Коннор, похоже, испытывают облегчение, как и я. Я отсылаю уведомление о том, что заберу содержимое их школьных шкафчиков позже, и на этом всё. Я думаю о том, чтобы позвонить риэлтору, однако понимаю, что нужно это обдумать и обсудить с детьми, решить всё семейно. Мне хочется уехать из Стилхаус-Лейк, но в последние несколько лет дети злились на то, что я убегаю от проблем. Я делала это, чтобы обеспечить им безопасность, Однако я понимаю их обиду. Если мы на этот раз будем переезжать, мы должны решить это вместе. Тем временем, хотя я и рада, что дети теперь в большей безопасности, однако это усложняет мою работу. Я намеревалась сегодня съездить в Ноксвилл и расспросить мать пропавшего парня, которого меня наняли найти. Хотя Ланни настаивает, конечно, что они с Коннором могут побыть одни, пока Сэм на работе, Я на это не согласна. Так что сначала я позволяю им залогиниться в их новой виртуальной школе и получить задание, а потом велю сесть в машину. Поедем вместе. Они не в восторге, и это досадно, но понятно. Оба они уже в том возрасте, когда всё, чего я от них хочу, — это тяжкая обуза. Но я знаю, что на самом деле они вполне нормально к этому относятся, только притворяются, будто это не так. Ла подавлена после своего странного утреннего поведения. Но когда мы садимся в мой внедорожник и выезжаем на шоссе, с пакетом пончиков, конечно же, она слегка приободряется и загружает в аудиосистему свой любимый дорожный плейлист. Я позволяю, потому что это делает жизнь проще, а у моей дочери действительно неплохой вкус в том, что касается музыки. Коннор спрашивает меня о деле, над которым я сейчас работаю. «Это касается пропавшего студента колледжа», — говорю я ему. «Его зовут реми «Его?» — переспрашивает мой сын. «Я думал, пропадают только женщины». Эта реплика тревожит меня. Однако я понимаю, почему он так считает. Средства массовой информации широко освещают исключительно, почти исключительно, случаи пропажи детей, девушек-подростков и взрослых женщин, предпочтительно белых и красивых. Редко увидишь, чтобы крупные СМИ говорили об исчезновении цветной девушки в качестве заглавных новостей. И почти никогда не говорится об исчезновении молодых людей любой расы, хотя они тоже могут пропасть и пропадают. Коннору всё ещё любопытно. С ним что-нибудь случилось? Может быть, однажды ночью он пошёл гулять со своими друзьями и исчез. Может быть, он просто хотел скрыться, чтобы его не нашли? «Студенты колледжа не сбегают», — говорит Ланни. «Они уже уехали из дома. Законно». «Иногда они сбегают от других вещей», — возражаю я ей. «От жизни, от ответственности, от проблем в отношениях». А еще, возможно, он связался с дурной компанией, подсел на наркотики или сошел с ума. Мог произойти даже несчастный случай, хотя в таких обстоятельствах это маловероятно. Сейчас трудно что-то сказать. Вот почему я хочу поговорить с его мамой, чтобы получить более чёткую картину того, каким он был и что с ним могло случиться. «Можно пойти с тобой?» — спрашивает Ланни. «Моя дочь терпеть не может, когда её оставляют за бортом, и я должна признать, что она показала себя способной справиться с серьёзными вопросами. Но её утреннее поведение тревожит меня. Я не знаю, что сейчас творится у неё в голове». «Извини, но нет, я не могу вас взять», — отвечаю. «Я на работе, и вряд ли клиентка проникнется ко мне доверием, если я приведу вас с собой. Так что я решила, что могу отвезти вас обоих в тот зиплайновый парк, который вам так понравился». «Навитат?» — Коннор опережает Ланни на пару секунд. «Клёво!» «Да, в Навитат. И оставить вас там на час-другой. Потом я вас заберу. Ланни!» «Я отвечаю за себя и за него», — говорит она. «Можно подумать, я не в курсе». Но она, похоже, довольна, как и Конор, если уж на то пошло. Мои дети в последнее время стали ближе, так же, как до этого отдалялись друг от друга, и оба регулярно давят на меня, пытаясь получить немного больше самостоятельности. Навитад — безопасное место с хорошей охраной, и уж настолько-то я могу им доверять, но не хочу». «Это всего на пару часов, говорю я себе, пытаясь не думать обо всех тех людях, которые рады были бы напугать, ранить или даже убить моих детей. Помимо обычных охотников за детьми, есть и более личные враги, которые ухватятся за любой шанс отомстить. Их слова не мои, за жертв Мелвина Ройла посредством убийства его родных. У некоторых из них хотя бы есть хоть какой-то повод для таких чувств. Эти люди потеряли тех, кого любили». Большинство же просто ищет предлог для оправдания своей неизменной и неудержимой ненависти. Но мои дети уже в таком возрасте, когда малая талика свободы может помочь им почувствовать себя более уверенными в собственных силах. Это часть взросления. Как бы ненавистно мне это ни было, мы въезжаем в Ноксвилл. Это интересное место. Зимы здесь бывают холодными, но снег, как правило, выпадает редко куда больше проблем доставляет лёд. Сегодня приятный солнечный день, температура воздуха чуть ниже 70 градусов, и солнечные лучи окутывают город сиянием, которого он не очень-то заслуживает. 70 градусов по Фаренгейту, по Цельсию — это около 20 градусов тепла. Для вполне типичного во всём остальном небольшого южного города здесь попадается много по-настоящему жестоких убийц. Пока мы едем по городу, я начинаю опознавать места, где были найдены трупы, совершены преступления, схвачены убийцы. Не то чтобы я хотела знать подобные вещи, у меня просто нет особого выбора. После Мелвина, после того, как он похищал девушек и убивал их в гараже того самого дома, где мы жили все вместе, мне нужно было понять, почему он был таким, каким был. Поэтому я долго и глубоко заглядывала в невероятно тёмную бездну. Не могу сказать, что от этого стало умнее, но это в какой-то мере помогло мне осознать. Ноксвилл и ещё в большей степени Нэшвилл всегда будут таить тьму под этим блеском, по крайней мере, для меня. По счастью, парк Навитад, который специализируется на природных тропах и зиплайновых аттракционах, не имеет практически никакого отношения к этим ужасным историям. Он хорошо охраняется и поддерживается в ухоженном состоянии. Я выдаю ланни и Коннору денег на расходы и заставляю их пообещать, что они ни на миг не выпустят друг друга из поля зрения. Потом коротко опрашиваю их о протоколе действий в чрезвычайной ситуации. Они знают, что делать — кричать и бежать. Вызывать экстренные службы по мобильным телефонам. Привлечь внимание и получить помощь, не оставаться в одиночестве. Я постоянно твержу это, хотя знаю, что дети всегда найдут повод и способ нарушить правила и рискнуть. Если я смогу заставить их хотя бы на секунду задуматься и поколебаться, это будет все, что мне нужно. Тревожные кнопки, спрашиваю я. Оба показывают мне свои брелоки. Эти кнопки включают сигнал тревоги на моем телефоне и душераздирающий звук сирены, который, я надеюсь, больше никогда не услышать в реальности. «Хорошо, берегите себя, будьте умницами, будьте!» «Осторожны, да, мы знаем!» — подхватывает Коннор и вылезает из внедорожника. Потом снова заглядывает в салон. «Спасибо, мам! Я вас люблю!» Он просто кивает. Говорить ответные слова в таком возрасте кажется несолидным, но это неважно. Я знаю, что он тоже меня любит. Ланни быстро обнимает меня и спустя секунду уже выпрыгивает из машины. Я медлю у тротуара, наблюдая, как они проходят через охраняемую калитку с рамкой досмотра, а потом проверяю адрес матери реми в 15 минутах отсюда. Еду в указанную сторону и обнаруживаю, что проезжаю уже не пригороды, где обитает средний класс, а оживленные улицы, застроенные многоквартирными домами. Я знаю, что мать Рэми переехала в Ноксвилл, но это место мало подходит для женщины средних лет. Практически все, кого я вижу, моложе 30 лет. Большинство тащит на спине рюкзаки с книгами и ноутбуками, похоже, идут на занятия в университет или, наоборот, с занятий. И тогда до меня доходит. Она живёт в прежней квартире своего сына. Он исчез уже три года назад, а она платит за аренду и ждёт. Я заставляю себя сделать вдох. Думаю о том, что я делала бы в такой ситуации после того, как полиция признала дело безнадёжным. Если б Конор исчез, и я не смогла бы найти его, сумела бы я бросить то место, которое он называл своим домом? Нет, это было бы всё равно, что бросить его самого. По указанному адресу расположен неприметный жилой массив, который буквально вопиет о том, что был построен в 80-е годы, но, по крайней мере, его регулярно ремонтируют и подкрашивают. Мне нужна квартира номер 303. Я паркую машину и поднимаюсь по лестнице. Кто-то поставил на площадке второго этажа, залитый солнцем, пышный папоротник в горшке и приятный аромат влажной земли, Заглушает слабый запах пыли, возраста и подгнившего дерева. Я стучусь в выцветшую коричневую дверь, которой привинчен потускневший медный номер 303. «Кто там?» В глазке появляется чья-то тень. «Гвен Проктор. Я работаю на Джиби Холл. Насколько я знаю, она уже связывалась с вами, чтобы уведомить о моем приезде. Я частный детектив», — отвечаю я. «Я хотела бы поговорить с вами о вашем сыне реми Я говорю всё это напрямую, без лишней деликатности. Через несколько секунд она чуть-чуть приоткрывает дверь и спрашивает. «У вас есть документы?» Я молча достаю бумажник и показываю своё удостоверение частного детектива и права с фотографией. Она открывает дверь полностью, отходит назад, и я переступаю порог. Это всё равно, что войти в гробницу, в которой кто-то живёт. Всё выглядит обычно. Лампы горят, жалюзи открыты. Но здесь везде сохранился отпечаток стиля молодого парня. От спортивных плакатов на стене, в основном европейский футбол, до дивана с потёртой клетчатой обивкой, который большинство женщин отправили бы прямиком на помойку. Игровая консоль рядом с большим телевизором. Два контроллера в идеальном порядке расположены на кофейном столике, словно памятники. На спинке компьютерного кресла до сих пор висит толстовка с капюшоном, поблизости от кресла стоит пара кожаных кроссовок. Как будто он только что был здесь, просто вышел, поставив жизнь на паузу, точно игру. И здесь совершенно не к месту женщина, стоящая передо мной. Она старше меня, по крайней мере, на десять лет но выглядит даже старше своего реального возраста. Есть в ней некая неопределённая серость, как будто это она, призрак, обитающий в этой квартире, а вовсе не её сын. Она одета в простые чёрные брюки и в мягкий пуловер с символом Теннессийского университета. Пуловер ей слегка велик, и я гадаю, не принадлежит ли... Не принадлежал ли он реми Эта мысль вызывает у меня печаль, и некоторую настороженность. «Меня зовут Рут», — представляется она и протягивает мне руку. «Рут Лендри». В её речи звучит лёгкий каджунский акцент, но я не думаю, что она родилась в этой этнической среде, скорее вошла в неё посредством замужества. Каджуны — своеобразная по культуре и происхождению субэтническая группа, представленная преимущественно в южной части штата Луизиана, а также в прилегающих округах Южного Техаса и Миссисипи. По происхождению Каджуны — одна из групп франко-канадцев, а точнее акадийцев, депортированных британцами из Акадии в 1755-1763 годах. «Спасибо за то, что взялись расследовать это дело, миссис Проктор!» Не знаю, почему она предположила, будто я миссис, однако поправляю её быстро и чётко. «Мисс Проктор, или просто Гвен, если хотите», — говорю я, смягчая свои слова улыбкой. «Я уже довольно давно не миссис и предпочитаю, чтобы ко мне обращались так». «А, понятно», — отзывается она, явно не совсем понимая, что сказать дальше. «Я осознаю, что моё имя ей действительно ничего не говорит». Должно быть, она прежде жила в уютном мирке, где с хорошими людьми случаются только хорошие вещи, до тех пор, пока исчезновение её сына с неожиданной жестокостью не выбросило её в реальный мир. Я искренне признательна за то, что для неё я просто обычный человек, и мне грустно от того, что такое случается нечасто. «Я приехала, чтобы расспросить вас о вашем сыне», — говорю я, и женщина кивает. Она, похоже, испытывает неловкость и замешательство. Точно совсем забыла, как разговаривать с посторонними. «Могу ли я попросить у вас стакан воды, мэм?» Это дает ей возможность заняться хоть чем-нибудь, и пока она наполняет стакан, я внимательнее осматриваюсь по сторонам. Однако это не дает мне практически ничего, помимо того, что я уже знаю. Рот протягивает мне стакан. По внешней поверхности сползают капли, похожие на алмазы и я беру его и пью. У воды неожиданно химический привкус. Я привыкла к чистой природной воде. В Нортоне и поселении Стилхаус-Лейк вода очень вкусная, а городская вода нет. Я отпиваю пару глотков, потом нахожу подставку, на которую можно поставить стакан, и руд жестом приглашает меня сесть. Я занимаю компьютерное кресло, а она усаживается на кушетку. Странное ощущение — как будто реми сидит в этом кресле вместе со мной. Оно удобное, с небольшими вмятинами на сиденье и спинке. Я могу представить, как он сидит здесь. Хотя... нет, погодите. Я действительно видела его сидящим в этом самом кресле. Фотографии в соцсетях. Он сидит, забросив длинные ноги на кофейный столик. В руках у него игровой контроллер. Я подаюсь вперёд, не желая погружаться в эту печаль, и достаю свой телефон. «Миссис Лендри, вы не против, если я буду записывать наш разговор? Мне будет проще сосредоточиться и слушать, если не придётся делать заметки». «Конечно, как угодно», — отвечает она, и я верю ей. В её глазах горит лихорадочная надежда. Я первая, кто пришёл сюда за долгое время и попросил рассказать о её сыне хотя бы ненадолго воплотить его в реальность. «С чего мне начать?» «Давайте начнём с последнего раза, когда вы с ним разговаривали», — отвечаю я и вижу, как женщина слегка вздрагивает. Похоже, задето чувствительное место. Она опускает взгляд. Лицо у неё поблёкшее, здоровый луизианский загар уже давно сменился бледностью. Кожа сухая и неухоженная, как и волосы Рутт. Я не критикую её, даже мысленно, просто подмечаю детали. Я видела её фотографии, сделанные до исчезновения реми Судя по ним, она заботилась о том, как выглядит, для неё это было предметом гордости. Но сейчас она отказалась от всего этого, не желая впустую тратить силы. «Это был не особо приятный разговор», — говорит миссис лэндри «Мне жаль. Впрочем, сожаления тут не помогут, верно?» Я не отвечаю, и она поспешно продолжает. «Мой реми был хорошим мальчиком. Просто... Вы понимаете, он больше не хотел слушаться свою маму. Я не могу винить его. Он вырос и считал, будто сам всё знает. Я жду. Она к чему-то явно клонит. И, конечно же, в конце концов, выпаливает. Боюсь, мы немного поругались с ним. «Из-за чего?» — спрашиваю я. Из-за девушки, которая ему нравилась. «Как её звали?» «Кэрол. Откуда-то с севера». Рут машет рукой, обозначая «север в целом». «Из городских». «Я не говорю ей, что она сама сейчас живёт в городе. Просто киваю». «Понятно. Вы когда-нибудь встречались с этой Кэрол?» «Нет. Он просто иногда говорил о ней. Он сказал, что собирается помочь ей». Мне казалось, что это плохая идея. Похоже было, что она какая-то непрекаянная поле и очень религиозная. Она была его девушкой? Они встречались? Нет. Он сказал, что она просто друг, которому нужна помощь. Но я не знаю, было ли это истинной правдой. Он встречался с девушкой по имени Карен Форбс. Она была милой, но, по-моему, нравилось ему куда больше, чем он ей». Она училась на первом курсе в том же университете. Кажется, на факультете биологии. Очень умная девушка. «Вы не знаете фамилию Кэрол?» «Нет, он никогда не говорил. А поскольку она не была его девушкой, я и не расспрашивала. У вас есть её фотографии или, может быть, какие-нибудь контакты Карн Форбс, которые вы мне можете дать?» «Я поищу». руд встаёт и поспешно уходит в соседнюю комнату. Предполагаю, там спальня. Она спит в его кровати, носит его одежду. Чёрт, это плохой признак. И я гадаю, знает ли её муж о том, какой глубины достигла одержимость его жены. Но я здесь не для того, чтобы изображать психотерапевта. Я здесь для того, чтобы найти её сына. И если я хоть что-то поняла относительно Рут лэндри так это то, что лекарством для неё может стать лишь ответ на вопрос о том, что случилось с её сыном, жив он или мёртв. Это подвешенное состояние — просто ад при жизни. Она возвращается с фотографией в рамке. реми с беспечной улыбкой одной рукой обнимает девушку. Девушка белокурая, высокая, фигуристая. Улыбка у неё словно с обложки журнала. «Жизнерадостная красавица». Помимо этого, снимок ничего не говорит мне о ней, но я беру его, кладу на кофейный столик и переснимаю для протокола. Потом переворачиваю рамку и достаю фото, надеясь, что на обратной стороне что-нибудь написано, но там лишь гладкая фотобумага. Снова вкладываю фото в рамку и протягиваю его руд. Она ставит снимок на кофейный столик и неотрывно смотрит на сына. Затем говорит, он был очень серьёзно настроенный на её счёт, серьёзнее, чем это бывает в его возрасте. Я хотела, чтобы он вернулся домой. Его отец хотел, чтобы Реми унаследовал и возглавил его бизнес, но его всё это просто не интересовало. По-моему, он собирался сделать Карен предложение. Но я не знаю, согласилась бы она или нет. А если согласилась бы, то неизвестно, стал бы их брак долгим. Какой бизнес у вашего мужа? — спрашиваю я её. — Вероятно, это есть в протоколах, но мне нужно что-то, способное заставить её пошевелиться. Сейчас она словно не может оторвать взгляд от лица сына на фотографии. — Машины, — отвечает Рут. — Мы — основной поставщик машин в нашем районе. И ещё лодок и катеров. Ещё есть несколько автофургонов, хотя по большей части уже подержанных. Я киваю. Судя по всему... Она уже довольно давно живет здесь, в этой квартире, а не в своем прежнем доме. Так что местоимение «мы» в данном случае следует понимать как «мой муж». А сама Рут сейчас занята тем, что присматривает за этой квартирой с клепом Хорошо, спасибо вам. Это очень полезные сведения. Теперь давайте еще немного поговорим о реме если вы не против. Ваш с ним последний разговор касался этой Кэрол, верно? «Спор», — поправляет она. «Но... да, более или менее так. Мне не нравилось, что рядом с ним находится кто-то, у кого такие большие неприятности, как у Кэрол». «Какого рода неприятности?» Она качает головой. «На самом деле, я не знаю. Он не сообщал мне никаких подробностей. А когда я пыталась вызнать, резко обрывал меня». «Потом мы поругались из-за того, что он хотел провести День Благодарения с Карен и ее семьей. Вы можете вообще это представить? В Коннектикуте!» Я уперлась и сказала, «Нет, реми ты должен приехать домой. Пусть эта девушка празднует со своей семьей, а ты со своей». Ему это не понравилось, но он сказал, что подумает об этом. Ее глаза наполняются блестящими слезами, На щеках появляются красные пятна от усилий сдержать скорбь. Голос Рут начинает дрожать. День благодарения был через неделю после этого разговора. Я уже планировала, что подам на стол. Он сказал, чтобы я делала все так, как мне захочется, пока он обдумывает этот вопрос. И я так и сделала. Даже после того, как не смогла связаться с ним, чтобы убедиться, что он приедет, я продолжала готовить ужин. Думала... «Он просто явится домой или хотя бы позвонит. Но мы сидели за столом и просто...» Голос её прерывается. Я мысленно вижу эту картину. Семья собралась за столом. Одно место пустует. Еда стынет на блюдах. А они сидят и ждут, и ждут, пока не становится ясно. Никакого чуда на День Благодарения не случится. Рэми не постучится в дверь и не одарит их беспечной, великолепной улыбкой, и не скажет «Извините, что заставил вас волноваться». Я кладу на столик перед рут пачку бумажных платков. Она набирает сразу несколько и прижимает их к лицу, всхлипывая. Ей требуется некоторое время, чтобы справиться с собой, и я жду, ощущая запах какой-то выпечки. Я думаю, что он, возможно, доносится из соседней квартиры, Но тут на кухне звякает таймер. руд подскакивает и ахает, роняя платочки на кофейный столик. Она идёт в кухню. Я следую за ней и стою в дверях, глядя, как она надевает рукавицы прихватки и достаёт из духовки противень. Поставив его на плиту, горько улыбается. «Шоколадное печенье с арахисовым маслом», — поясняет она. реми любит его». Она перемещает противень на кухонный столик под окно, сдвигает раму, и я ощущаю веяние прохладного ветерка. «Хотите попробовать?» «Конечно», — отвечаю я. Рут ловко перемещает одно печенье с противня на тарелочку и протягивает мне. «Кофе?» Я киваю, и она наливает мне чашку кофе из кофейника-термоса. Мы садимся за маленький кухонный столик, где едва помещаются две чашки кофе, И два блюдечка с печеньем. И Рут говорит, «Сейчас я пеку их каждую неделю. А когда только приехала сюда, каждый день». Я все еще думаю, все еще думаю, что если он почувствует запах свежего печенья, то может вернуться домой. Я открываю окно, чтобы он учуял этот запах, где бы он ни был. Я знаю, что нужно перестать это делать, но не могу. Глупо, да? Я откусываю кусочек печенья. «Очень вкусно», — говорю. «И нет, это совсем не глупо. Может быть, продиктовано отчаянием и болью, но это нормально, Рут. Вам нужна хоть какая-то надежда». «Да, нужна». Она делает глубокий вдох и отпивает глоток кофе, явно стараясь успокоиться. «Вы считаете, что он мёртв, мисс Проктор?» «Не знаю», — говорю я ей. И это правда, но далеко не вся правда. Сейчас я намереваюсь начать с нуля и проверить абсолютно все. Полиция хорошо это умеет, но у них множество разных приоритетов, множество различных дел на руках. Не то чтобы они не пытались, но когда след остывает, им нужно переходить к другому расследованию для другой семьи, пока еще можно уложиться в критически важные сроки. Мы можем сделать больше» но лишь потому, что в состоянии посвятить больше времени вашему конкретному случаю. И обещаю, я сделаю всё, что в моих силах». Теперь Рут смотрит на меня как-то странно, слегка хмурится, в её взгляде появляется напряжённость, означающая, что она рассматривает меня как личность, а не как некий набор функций. «Вы выглядите как-то знакомо. Мы не встречались раньше?» — спрашивает она. «Никогда», — заверяю я её. Я знаю, к чему это ведёт, но не хочу помогать ей в этом. Откусываю ещё кусочек скорбного печенья. «Рут, сейчас речь не обо мне. У реми была машина». М «Машина?» «Да, она здесь, в гараже этого жилого комплекса. Полиция проверила её, но ничего не нашла. В ту ночь он не садился за руль». «Понятно. С кем он пошёл гулять?» Она перечисляет имена без запинки, словно знает этих людей всю жизнь. Это что-то вроде мантры для неё. Я удостоверяю, что все эти имена попали на запись. Однако, похоже, перечень точно тот же, что и в протоколе. Мне просто нужно было убедиться. В последние недели перед своим исчезновением рейми упоминала о каких-нибудь странных происшествиях, спрашиваю я. Телефонных звонках, письмах, необычных сообщениях в соцсетях. «Нет, ничего. У него сохранились кое-какие старые письма и открытки от друзей и подруг. Вы хотите их увидеть?» «Да», — отвечаю я, — «я просто их сфотографирую, так что сами эти письма останутся у нас, и мне нужно узнать как можно больше об этой девушке, Кэрол, которой он помогал». Рут кивает, но я вижу, что она всё ещё думает не о своём сыне, а обо мне. «Может быть, так и лучше, не знаю». «Я точно знаю, что где-то видела вас», — говорит она и качает головой. «Что ж, давайте я принесу вам эти письма». Встаёт, и я следую её примеру. «Вы не против, если я осмотрю тут всё?» — спрашиваю. «Просто на всякий случай». «Да, конечно, приступайте». Я беру свой кофе с собой, он свежий и вкусный, а я давно уже усвоила, что с кофе жизнь лучше, чем без него. Прихлёбывая напиток, для начала осматриваю гостиную. Рэми не особо увлекался чтением, но спорт он любил. На книжной полке стоят в основном учебники, несколько книг для подростков и биографии спортсменов. Я рассеянно пролистываю их и нахожу пару записок, использованных как закладки, однако они кажутся совершенно неважными, Тем не менее, я фотографирую их. Когда Рут возвращается с письмами, я делаю фотографии самих писем и конвертов, но не читаю их. Делать это на глазах у Рут было бы слишком большим вторжением в личное. Я могу изучить их позже. Направляюсь в спальню и без малейшего удивления отмечаю, что вместо кровати Рэми спал на японском матраце-футоне. Здесь сильнее чувствуется присутствие Рут как я и предполагала. Её книга на прикроватной тумбочке, её крем для рук, её одежда, висящая в шкафу, по соседству с вещами сына. Я сдвигаю плечики с её вещами в сторону и смотрю на то, что осталось. Джинсы, футболки, пара спортивных курток, один хороший костюм, вероятно, для официальных мероприятий. На полу гардероба стоит пара вьетнамок и пара ботинок со шнурками, Полагаю, Рэмми носил эти ботинки с костюмом. Учитывая, что его кроссовки так и валяются возле дивана, интересно, что за обувь была на нём во время исчезновения. В коробке на полке я обнаруживаю секс-игрушки. Относительно небольшая коллекция, ничего особо радикального. Наручники в пушистой оплётке, кляп, пара вибраторов, которые, должно быть, нравились его девушкам. Я кладу всё это обратно туда, где нашла и двигаюсь дальше. Просматриваю аптечку реми когда от дверей комнаты раздается голос Рут. «Я вас действительно знаю!» В ее голосе звучат совершенно новые интонации. И мне они хорошо знакомы. Я фотографирую содержимое аптечного шкафчика, а потом произношу. «Вот как?» «Вы — жена того убийцы!» «Уже нет!» — возражаю я. «Я развелась с ним!» а потом убила его, защищая свою жизнь. Закрываю дверцу и поворачиваюсь лицом крут. А еще я пытаюсь помочь вам. «Мне не нужна ваша помощь», — отвечает она. Теперь от уголков ее губ к низу пролегают жесткие складки. Скорбь сменяется приглушенной злостью. Она ненавидит меня за то, что я связана с маньяком. Напоминание о том, что не все работает в нашу пользу. Пытаясь сдержать вздох, я говорю, «Миссис Лендри, вы вполне можете попросить Джей назначить вам другого детектива, но я живу ближе всего и, говоря прямо, имею куда лучшее представление о том, что вам пришлось испытать, хотя вы и не понимаете этого. Только потому что ваш муж похищал девушек, отрывая их от родных, вы полагаете, будто можете понять, каково это?» «Нет», — тихо отвечаю я. Я понимаю это, потому что мои собственные дети постоянно под угрозой. «Рут, моих детей уже похищали, и мне казалось, что я не переживу этого. Слава богу, я смогла их вернуть. Но те часы, когда их не было рядом со мной, показались мне вечностью. Я на вашей стороне. Пожалуйста, позвольте мне помочь вам». Ей это не нравится. Она боится того насилия, которое окружало меня, и по-прежнему окружает. И, может быть, она права, что боится, но ей нужна хоть какая-то уверенность. Никто другой не воспримет это дело так серьёзно, как воспринимаю я». Рут медлит, потом, наконец, скованно кивает. «Вы получили всё, что вам нужно?» спрашивает она, подразумевая, что лучше б так и было. «Да», — отвечаю, «но я хотела бы ещё побеседовать с вашим мужем», «Если вам удастся добиться этого от него, я буду удивлена», — прерывает она. «Джо не любит говорить о реми Он не может принять тот факт, что наш сын пропал». Слыша слово «пропал», я инстинктивно понимаю, что какой-то частью своего разума Рут смирилась с наиболее вероятной истиной, ее сын мертв, и никакие отчаянные старания матери не смогут вернуть его. Однако, осознав собственные слова, Она мгновенно отвергает эту истину. «Я знаю, что он вернется», — заявляет Рут, вскинув голову, словно ожидая, что я буду возражать. Но я не возражаю. Эта хрупкая, напуганная женщина цепляется за ложь, которую твердит себе. Но я не стану разбивать ее сердце. По крайней мере, пока не удостоверюсь, что это неизбежно. Говорю лишь «Спасибо за помощь, миссис Лендри. Я свяжусь с вами, как только что-нибудь узнаю». Она не хочет ничего отвечать. Теперь между нами стоит мое прошлое и моя скандальная известность. Но в конце концов говорит «Пожалуйста, найдите его для меня. Прошу вас». Я не обещаю этого, просто не могу. Но мне тяжело. Я вижу в ее глазах отчаяние и ужас. Она живет в кошмаре, однако притворяется, будто все нормально. Я много лет жила с Мелвилом, старалась угождать ему, притворялась, будто всё хорошо, притворялась так старательно, что думала, будто всё действительно в порядке. Всё изменилось в тот день, когда пьяный водитель проломил стену нашего гаража и вскрыл все жуткие, злые тайны Мелвина. Вид той несчастной мёртвой девушки, сестры Сэма, будет преследовать меня вечно. Понимание того, что будь я более любопытной, то, возможно, смогла бы что-нибудь сделать, это ещё хуже. И я сделаю всё, что смогу, чтобы, наконец, прервать кошмар Рут Лендри тем или иным путём. Может быть, я делаю это для неё, может быть, для себя. Но так или иначе, я взялась за это.